Я заставил свои ноги остановиться и повернуть назад. Сунул кинжал, украшенный драгоценными камнями в ножны, и перевел дыхание. Затем медленно вернулся на террасу и собрал маленькие и жалкие тела своих любимцев. Я собирался посадить по краю своего участка ряд смоковниц. Ямы для них были вырыты. Теперь никто не пасает эти деревья, так как я покидаю карнак, и ямы послужат могилами для моих любимых зверюшек. Было уже за полдень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 Ты смеялся, когда резал меня. Почему ты смеялся? Почему это так развеселило тебя? Он пожал плечами и поморщился от боли, которую причинило это движение. Я веселый человек, я всегда смеюсь. Ну уже дружище, скажи, что ты меня простил, и дай чашу. Я подвинул к нему чашу ногой, он схватил ее, и я увидел, что движение у него еще очень неуверенные. Молоко расплескалось, пока он поднимал чашу к рту.